Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения по земельной собственности и ложного направления, но что к этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения.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 Что сообразно с известным состоянием земледелия, должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землёй железные дороги, вызванные не экономической, но политической необходимостью, были преждевременны и вместо содействия земледелию, которого ожидали от них,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 Так для общего развития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности несомненно необходимы, в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройство земледелия. Между тем, как он писал своё, она думала о том, Как ненатурально внимателен был её муж с молодым князем царским, который очень бестактно любезничал с нею накануне отъезда. Ведь он ревнует, думала она. Боже мой, как он мил и глуп. Он ревнует меня. Если бы он знал, что они все для меня как Пётр Повар, думала она, глядя с странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею, хоть и жалко отрывать его от занятий, но он успеет. Надо посмотреть его лицо. Почувствует ли он, что я смотрю на него? Хочу, чтоб он обратился. Хочу. Ну, и она шире открыла глаза, желая этим усилить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 Приходи же скорее, сказала она ему, уходя из кабинета, а то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть. Оставшись один и убрав свои тетради в новый купленный ею портфель, он стал умывать руки в новом умывальнике с новыми, всё с ней уже появившимися элегантными принадлежностями. Левин улыбался своим мыслям, и неодобрительно покачивал головой на эти мысли. Чувство, подобное раскаянию, мучило его. Что-то стыдное, изнеженное, капуйское, как он себе называл это, было в его теперешней жизни. «Жить так нехорошо», — думал он, — «вот скоро три месяца, а я ничего почти не делаю». Нынче почти в первый раз я взялся серьёзно за работу и что же, только начал и бросил. Даже обычные свои занятия и те я почти оставил. По хозяйству и то я почти не хожу и не езжу. То мне жалко её оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думал, что доженить бы жизнь так себе кое-как не считается, а что после женитьбы начнется настоящее. А вот три месяца скоро, и я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя. Надо начать. Разумеется, она не виновата. Ее не в чем было упрекнуть. Я сам должен был быть тверже, выгородить свою мужскую независимость, а то и так можно самому привыкнуть и ее приучить. Разумеется, она не виновата, — говорил он себе. Но трудно человеку недовольному не упрекать кого-нибудь другого и того самого, кто ближе всего ему в том, в чем он недоволен. И левину смутно приходило в голову, что не то, что она сама виновата, виноватой она ни в чём не могла быть, но виновато её воспитание, слишком поверхностное и фривольное. Этот дурак царский, она, я знаю, хотела, но не умела остановить его. Да, кроме интереса к дому это было у неё Кроме своего туалета и кроме английской вышивки, у неё нет серьёзных интересов. Ни интереса к моему делу, к хозяйству, к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена. Левин в душе осуждал это. и не понимал ещё, что она готовилась к тому периоду деятельности, который должен был наступить для неё, когда она будет в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не понимал, что она чутьём знала это и готовилась к этому страшному труду, не упрекала себя в минутах беззаботности и счастья любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая своё будущее гнездо.